Глава 44. Интерлюдия. Особое собрание. Был ли какой-то толк от включённой машины? Действительно ли установка из яблока Ньютона защищала всю реальность от вторжения извне? Или загадочные полубоги-паразиты из иных измерений даже не заметили её включения? Не было ни единого способа проверить это. Только ждать и надеяться, чем группа БИС в это время и занималась. В остальном же, все еще оставаясь в Москве, на всякий случай, они вернулись к своим основным обязанностям – отслеживанию аномалий, фиксации и устранению. Да, Олег Бурнов был одной из таких аномалий, но пока что недоступной, а работу должен был кто-то делать. Зато появилась возможность выспаться и залечить расшатанные за время всех приключений нервы. Ту область, которой не имел доступа Антон. Мешали душевному спокойствию только репортажи. Новые и новые репортажи о Длане Владыки, о некроманте и его успехах, о том, как проходили их рейды. «Мы что-то упускаем». Антон, сидящий на диване перед телевизором с бутылкой, был изрядно пьян. Однако его бормотание все равно следовало брать в расчет. Даже пьяным он мог высказываться по делу. «Он не может все вести так гладко! Черт! Люди ебанули, что ли? Он сраный некромант! Блядский лич!» Неужели никто не увидел в толпе его мертвецов, например, своего погибшего родственника? Было несколько таких, кивнула Юля. Звонили куда-то на студии, где-то даже крутили передачу с ними. Один раз. Видимо, другие каналы не хотят ссориться с некромантом. Это пока. Пока, кивнул Кирилл. Если он сделает какой-нибудь щинт Лажанет. Они накинутся на него, как стерветники, как и на любого другого. А смогут ли они к тому моменту что-то изменить? Алина показала на экран. Там молодой маг в очках давал интервью о своем первом рейде в клане. На его груди висел блестящий амулет. И кажется, он еще в самом начале заявил о том, что это его премия, невероятно ценный артефакт, вручённый лично некромантам за особые заслуги во время рейда. Люди будут на его стороне. Он пока как добрый волшебник в голубом вертолёте, если только он не скинет эту маску и не пойдёт всех крушить. — А если он её так и не скинет, то зачем за ним гоняться? — задумалась Юля. — Не знаю, — помотал головой Кирилл. Но это неправильно. Что он делает все это? Прикидывается обычным человеком. Ну, искателем. Но все равно. Неправильно. Он же не человек. Значит, мы не знаем его настоящих планов. Кажется, Алина чуть понизила звук в телевизоре. Настало время выпустить наше тайное оружие. Мне сделать хоба. «И чтобы его зомби стали кучкой плазма-массы?» Сощурился Антон. «Что? Да нет!» Алина покачала головой. «Илья Орлов. Мы его уже сколько времени просто содержим здесь. Он с ума от скуки сходит, прожирает казенные ресурсы, а между тем толку никакого. Я уже устала ему пояснять, что так нужно для важной операции». «Может, пора уже устроить эту операцию?» «А почему бы и нет?» – задумался Малик. «Послать его в клан? Он, разумеется, не будет знать, что некромант и Бурнов одно лицо. Зато Бурнов его должен узнать. А мы станем наблюдать, что потом. Может, выясним, сколько в некроманте человека, а сколько твари, сидящих у этого человека в мозгу». «Вот и прекрасно!» Кивнула Алина. «Для такой операции нам санкция свыше не нужна. Только договориться с расхитителями. Но они и так спокойно терпят, что мы держим их новичка у себя. Проблем возникнуть не должно». Она хотела продолжить разговор, но в этот момент у нее зазвонил мобильник. Сняв трубку за три секунды, Алина замерла. «Собай слушает». — Пауза. — Да, разумеется. Во сколько? — Еще одна пауза. — Есть. Выдвигаюсь к вам. В глазах командира группы появилось легкое удивление. Она повесила трубку и сообщила своей команде. — Меня вызывают на собрание руководства департамента. Прямо вот сейчас. — Ого! — хмыкнул Антон и поднял бутылку. «За твой карьерный рост, детка!» «Антон, заткнись!» Отмахнулась Алина. «Так, не знаю, чем это чревато, но поглядим. А пока я хожу, разберитесь с Орловым. Подготовьте все!» Юлия и Малик кивнули, и Алина вышла из помещения. Она быстро поднялась на лифте на самый верх. Комната для высоких совещаний и находилась тоже высоко, на последнем этаже. Выглядело это довольно пошленько, как совещание каких-то злодеев из фильмов про Джеймса Бонда, но решала не она. В зале для совещаний уже было немало народу. Алина сходу узнала глав элиты Валентина Михайловича, местного председателя «Амурских тигров». «Все это были люди» решавшие судьбу страны, и находиться рядом с ними, но это слегка пугало даже бывалую искательницу СС Ранга. Кроме них, тут был основатель и клана Гвинов. Собственно, Александр Гвин, то, чьим именем был назван клан, была текущая глава расхитителей гробниц, СС-искательница, боевой маг Инесса Спиро, Были высокие чины ДМК. Кого-то Алина знала, кого-то нет. И, наконец, были еще двое. Фрида и Дмитрий. Эту парочку Алина хорошо знала, но без фамилий. Не положено. Вот позывные были известны. Валькирия и Скальд. Двое людей, возглавлявших группу Семаргл. Алина точно знала, что Фрида, немка, переехавшая в Россию 15 лет назад специально для того, чтобы вступить в Святую Русь. Убийца СС Ранга. Дмитрий Скальд был магом того же Ранга, но его специализация Алина не знала. Вместе работать им не доводилось. До сих пор. «Все в сборе!» – кивнул глава элиты Михаил Ларин, крепко сбитый и высокий воин. Отошедший отдел лет десять назад, но по-прежнему нелепо смотревшийся в деловом костюме. Доспехи ему шли куда больше. Мы созвали это совещание из-за сложившейся ситуации в городе. Из-за той опасности, которая нависла уже над страной в целом. В последние недели в Москве царит сущий хаос. И виной этому неудачи в реде внизу. И некромант наверху. Нам необходимо обсудить, как справиться с кризисом. Прошу прощения, коллега. Представитель амурских тигров глядел на Ларина без какого-либо пиетета. Вы позволите? Ларин хмуро кивнул. Кажется, здесь не было протоколов или чего-то подобного. Просто совещание сильных мира сего. И Алина вновь задумалась. Зачем же ее сюда позвали? Только чтобы она в сотый раз пересказала историю их сбурновым игры в кошки-мышки? «Руководство моего клана», — продолжил Тигр, державшийся сухо и официально, «изучила информацию о кризисе, и у него появились вопросы. Прежде всего, почему вы продолжаете нелепый шпионаж за некромантом, и попытки как-либо зацепить его, вместо того, чтобы наладить с ним плодотворное сотрудничество. «Нелепый!» сердито возмутился Валентин Михайлович. «Это прямая цитата послания моего начальства». Тигр поднял ладони вверх. «Не я выбирал выражение». «Все равно». Мак поднялся и оперся о стол. «Знаете...» «Я вам скажу почему. Потому что это не вашей части страны угрожает посланник черного, воскрешающий мертвых. О каком сотрудничестве с монстром может идти речь?» «Но и не вашей», — резонно заметил Тигр. «Здесь заправляет элита, а насчет монстра у моего руководства возникли сильные сомнения насчет чего-то подобного». Они считают некроманта обыкновенным искателем ССС-ранга. Насколько вообще искатель такого ранга может быть обыкновенным? «Да, разумеется», — кивнул Ларин. «Мы рассматривали и такое мнение. Но не думаю, что мы встретим доверие и понимание, если попытаемся наладить контакт с некромантом». «Да и насчет того, что он человек. Вы читали документы?» Он указал рукой на Алину. «Вот агент Соболь, глава лучшей оперативной группы в стране. Именно ее группа вела некроманта до последнего времени. Агент Соболь, что вы можете ответить на это?» «Насчет того, человек ли тот, кто сейчас известен нам как некромант?» Алина поглядела на Ларина, потом на Тигра. «Он им, несомненно, был». «Думаю, все присутствующие читали отчеты, ведь здесь же не действует секретность». «Продолжайте», — кивнул Ларин. «Нашим гостям можно узнать все, что вы можете сказать». «Раньше он был человеком по имени Олег Бурнов. Обычный паренек, недавно исполнилось 18 лет, непробужденный и, пожалуй, неудачник». Чтобы раздобыть денег, нанялся в рейд после чего резко изменился. Но ведь это могло быть и обычное пробуждение, парировал тигр. Это был богомерзкий ритуал, заявил Валентин Михайлович. Гвин, что вы сидите? Расскажите то, что сообщили нам тогда. А что, собственно, я могу сообщить? Гвин шевельнул бровью. Мои ребята действовали сами. Я не слежу за операциями с эранговыми вратами лично. Ко мне, конечно, попали на стол отчеты, но сам я не видел ничего. Отчеты о чем? — настаивал маг. — Говорите. Во вратах было найдено редкостное количество сокровищ и артефактов. — признался Гвин. — Буквально увеличившая финансы клана на треть, а также куча кровавых ошметков. Неудивительное дело для врат. И покрытый кровью алтарь-саркофаг. Открытый. Открытый, покрытый. Тигр покачал головой. «Что вы хотите сказать? Что этот ваш некромант Бурнов больше не человек? Для монстра он занимается странными делами». Монстры не создают кланов и не ходят в рейды. Ориентируясь на информацию, собранную группой БИС, с еле уловимым немецким акцентом заговорила Фрида из Семаргла. «Мы подозреваем психопаразита, и, возможно, это больше, чем просто монстр. Возможно, это демон, связанный с тем, кто создает врата. С черным». Строго говоря... Снова взял слово Ларин. «Это одна из версий. Тем не менее, я и сам не жду от некроманта ничего хорошего. Он может не быть злодеем и не дьяволом во плоти, однако он легко может оказаться конкурентом». Он помолчал пять секунд и продолжил. «Так или иначе, он зачем-то собирает армию». «Клан?» Спросила Энесса Спиро. «Я не о клане. Он несколько раз спускался в подземелье и присоединял к своей армии мертвых искателей, павших во время рейда. Мы приказали быстро телепортировать трупы наверх. И теперь...» Ларин вздохнул. «Искатели внизу просто пропадают. Группами по 10 человек. Бесследно. Внезапно. И заметьте... Речь идет о бойцах не ниже Эйранга. «Как вы думаете, чьих еще рук это может быть дело?»